Дело в том, что мы давно уже приняли решение полицаю, перешедшему к партизанам, напоминать о его прошлом, дразнить его строжайше воспрещалось. Если преступления его были велики, судили партизанским законом. Если же простили и приняли, и воюет хорошо, кончено. Он равноправный товарищ. Но что и говорить, с новичками из неустойчивых элементов – Всякими бывшими надо было держать ухо востро. В отряде Тарасенко было много новичков, а сейчас по пути к соединению он принял еще сто с лишним человек. Разумеется, не все там были из полицаев, и бежавшие пленные, и молодежь, подросшая за годы войны, и старики из сожженных немцами сел. Работать надо было с ними много. И все же... Посовещавшись, мы решили взять отряд имени Щерса номер два с собой в рейд. Пока что послали их в баню. Кого могли, переобмундировали, других постригли. Верхнюю их одежду пропустили через дезинфекционный котел. Отряд имени Калинина остался в Чечерских лесах. О дальнейшей судьбе его мне неизвестно. Что касается отряда Шемякина, то он, оторвавшись, попал в самую гущу немецких войск. Из окружения выходили мелкими группами. Спаслись немногие, и это было несомненным результатом своей власти партизанщины анархизма. Как все-таки по-разному, в зависимости от политических, военных, хозяйственных задач поставленных в данный момент перед нами, воспринимаем мы природу. Весна. Чего же кажется лучше и приятнее, особенно в партизанских условиях? В Еленском лагере нас собралось тогда около трех тысяч человек. Зная, что долго мы тут не пробудем, землянок не строили, пользовались несколькими старыми, подремонтировали их и только – Партизаны устраивались кто как мог, в палатках, в шалашах из веток, а большинство просто на санях или на подстилке из сена под открытым небом. А тут еще в связи с подготовкой к рейду мы запретили жечь костры по ночам. Весна, конечно, принесла бытовые облегчения, но мы ей не радовались, ругали и теплый ветер, и ласковые солнечные лучи. В прошлом году Мы располагались неподалеку от этих мест. Мороз стоял трескучий. Не собирался отступать. Он тогда действовал в союзе с немцами. В этом году, как назло, природа опять была против нас. Утром 9 марта мне доложили, что прилетели грачи. Какой это вызвало переполох в нашем штабе? Рванов неистовствовал. «Скорей! Скорей!» Дружинин и я весь день объезжали отряды, инспектировали их готовность к рейду. Вечером вызвали всех командиров, объявили, что выступаем в поход послезавтра утром. «Надо завтра», – бушевал Рванов. «Да не завтра, сегодня в ночь, иначе будет худо». Разведка докладывает, лед на Днепре покрылся трещинами. «Да, надо, конечно» возражал Дружинин, и не завтра, и не сегодня, и даже не вчера, а неделю назад. Но перед выходом мы еще проведем во всех отрядах партийные и комсомольские собрания. Это обязательно. Собрания на следующий день провели, и разговоры на них велись не на общие темы, не о задачах рейда, которые уже были всем известны, а о совершенно конкретных деталях подготовки. У всех ли в порядке обувь, одежда, подкованы ли лошади, готовы ли сбруя, на всех ли бойцов хватит саней, как распределить вооружение. Дело в том, что из двух тысяч партизан, выходивших в рейд, шестьсот не имели никакого оружия, кроме ножей. Два самолета выбросили нам прошлой ночью взрывчатку, несколько пулеметов, десяток автоматов, но этого было явно недостаточно». Обещали и твердо обещали направить к нам не сегодня-завтра еще 5-6 самолетов с грузом, но ждать мы больше не имели права.